Глава двадцать Насколько приятным был отдых в собственных постелях ночью, настолько же неприятной оказалась работа, которой мы занялись днем. И не то чтобы я поверил в идею Федора, скорее уж наоборот счел ее бредовой, но в то же время она оказалась полезной для всей нашей группы, а значит нужно было воплощать мысль в реальность с помощью грубой физической силы. Вот примерно так я и рассуждал, таская волоком по коридорам трупы вчерашних мумий, оказавшихся вполне живыми. Или неживыми. Но, во всяком случае, двигались они слишком проворно для покойников. Для того, чтобы убрать трупы из коридора, мы открыли одну из квартир и стаскивали тела туда, цепляя веревочной петлей за выступающие части. Благо, страшилы и при жизни весили намного меньше здорового взрослого человека. Разумеется, перед тем, как заняться работой, мы убедились, что выход на этаж также перекрыт широкой дверью, и нам никто не помешает. А то было бы неприятно, если ты несешь груз, а тут на тебя из-за угла нападает мумия и кусает прямо за... куда дотянется. А уж в том, что они есть на нижних этажах, я даже не сомневался. Если проблемы могут возникнуть, они обязательно возникнут. Это закон природы. А значит, надо сделать так, чтобы они возникли позже и не у нас. Все последний. Отрезая ножом кусок испачканной веревки, петлей затянутой на ноге мумии, выдохнул Федор. Хорошо, что это были коротышки. Нормальных людей мы бы задолбались таскать. Все равно еще не все убрали, поморщился я. Кровь на полу затухнет, вонять будет. Водой прольем завтра, перед тем, как стартовать отсюда легкомысленно махнул рукой Федор. К следующему прилету высохнет. Кивнув, я прошел к найденному заранее пульту и подал в него энергию, добившись, чтобы датчики загорелись нужными цветами. А Федор в это время проверял, работает ли механизм дверей. Не хотелось бы остаться в помещении во время очистки. «Запускай!» — открыв обратно дверь, скомандовал Федор, встав в дверном проеме, И я нажал на нужную кнопку, машинально оглянувшись в дальний угол, где сразу же появилась серая пелена. А потом выскочил из комнаты вслед за напарником. Дверь в квартиру за нашими спинами сама встала на место. А мы сели у стены в ожидании, пока зачистка помещения закончится. «Интересно, почему артефакты нас слушаются?» первым нарушил молчание Федор. «Мы же чужаки». «А я знаю», – удивился я, но мыслями своими поделился. «Наверное, потому что пульты были обесточены кучу времени, а мы их первыми включили. Или у них нет распознавания внутри помещения, только снаружи. Или у них есть искусственный интеллект в подвале, и он признал нас хозяевами», — предположил Федор. «Ну, потому что живых хозяев больше нет, а кто-то должен всем этим управлять». «Ну да, точно», — скептически произнес я и максимально пафосным тоном продолжил. «Ты избранный, Федя!» потомок древней цивилизации гномов, и призван сюда, чтобы покорить этот мир. «Да ну тебя!» – сразу же надулся друг, демонстративно отвернувшись в сторону двери. Зная его характер, наверняка сейчас лихорадочно придумывал достойный ответ. Но тут исчезла дверь в квартиру, и мы, не сговариваясь, поднялись на ноги. «Удобно!» – покачал головой Федор, «стоило нам войти в квартиру и увидеть результаты уборки». Криминалистам в этом мире ловить нечего. Даже подумать боюсь, как здесь людей хоронили и хоронили ли вообще. Я же только кивнул, удивленно разглядывая то, что осталось на полу после работы волшебного уборщика. Видимо, поскольку обряжены мумии были в трепье, всю их одежду утилизатор благополучно уничтожил вместе с трупами. А на полу остались лежать лишь ботинок да кожаный браслет с полустертыми символами на нем. Но на ключ с накопителем магии это совсем не походило. Скорее уж на украшение. «Облом», – озвучил я наши общие мысли, проверяя револьвер на поясе. «Ну что, идем вниз?» Выход с этажа был за такими же исчезающими дверями, как и в квартирах, разве что более широкими. Но и датчиков в этот раз было всего два – красный и зеленый. Желтого, который, думается, мне заменял здесь звонок, в этот раз не было. Стоило запитать датчики и открыть дверь, как нашим глазам предстал широкий пандус, идущий по кругу и упирающийся в двери следующего этажа. А вот за ними уже был привычный для нас коридор, но в этот раз без мумий. Стараясь не топать по бетонному полу, мы осторожно обошли пустующие квартиры и, не обнаружив противника, решили спускаться дальше. Время шло, и до вечера нужно было обойти весь дом, если мы хотели проверить нашу догадку о месте хранения ключей. Странно все это. Следующие два этажа мы прошли уже быстрее, постепенно начиная привыкать, что кроме мусора на полу ничего и никого там нет. Почему верхний этаж был так популярен? Может, местные спасались от этих коротышек? Предположил Федор, машинально открывая дверь на следующий этаж. И заманили их. Ух! Лапа мумии пролетела в считанных миллиметрах от лица напарника, и с противным хрустом врезалась в камень стены, а мы синхронно шагнули назад, спасаясь от зубов твари, кинувшейся на нас с пандуса. Гулко хлопнул выстрел, и пуля свиснула, отбрасывая чудовище на других коротышек, медленно поднимающихся с пола. Благо мумии только очнулись от своего летаргического сна или что там у них, и были неторопливы. А потому мы успели начать стрелять до того, как вся арава кинулась на нас». Пули, пущенные в голову с такого крохотного расстояния, гарантированно убивали тварей, на полу в дверном проеме копились тела, и к тому моменту, как в наших револьверах опустили барабаны, новым тварям пришлось карабкаться на своеобразную баррикаду, чтобы добраться до нас. Ну а мы храбро повернулись спиной к врагу и предприняли маневр отступления. Ну если по-простому, то драпанули в конец коридора, чтобы, заперев за собой двери, перезарядить оружие и немного отдышаться. Все же не каждый день участвуешь в самом настоящем ужастике. При этом понимая, что тут ни кино и никто не крикнет «Стоп, снято!» «Расслабились вы на гражданке, товарищ Федор!» Укоризненно, глянув на Федора, проворчал я, втыкая новые патроны в барабан. «Как будто к теще на блины приехали!» «Упаси бог!» фыркнул напарник и только потом возмутился. «А сам-то? Кто меня должен был прикрывать?» «Ладно, признаю, оба лоханулись». Кивнул я и огляделся по сторонам. «Слушай, а пошли мебель притащим? А то боюсь, что они скоро станут быстрее, и мы так не побегаем. Нужна баррикада». «Что, наверх тащиться?» – возмутился Федор. «Вон квартир сколько». «Пошли, в любую зайдем, да пульт включим». Так мы и поступили. Стоило подать энергию в тусклые датчики, как они сразу же активизировались». А спустя минуту мы стали счастливыми обладателями стола и нескольких стульев. Хотели еще взять кровать, но быстро отказались от этой идеи. Точнее, не смогли ее вынести в коридор. В дверь не пролезла. Так в дверях и оставили, отодвинув чуть в сторону на случай отступления. Стул установили прямо поперек прохода, подперев стульями так, чтобы мешал пройти прямо. А кто хочет добраться до нас, должен был либо лезть поверху, либо пытаться пролезть под столом. Ну и мы при этом времени не теряли. Выстрелы стучали один за другим, мелкая пыль от взорванных кристаллов забивалась в глотку, заставляя кашлять, а мумии падали, укрепляя нашу баррикаду. И настолько хорошо укрепили, что мы сами пройти смогли далеко не сразу. «Блин, у меня сейчас позвоночник в трусы сыпется», возмущался Федор с трудом удерживая в руках стол, пока мы не отнесли его на несколько метров в сторону. Разумеется, со всеми наваленными на него трупами, чтобы не копаться руками во всем этом, перетаскивая их по одному. Хорош ворчать уже, поставив стол, выдохнул я. Сам же ныл, что руками их трогать не будешь. Не ныл, а озвучивал пожелание. Держась свободной рукой за поясницу, объяснил напарник. С этими что будем делать? Берем по стулу и отодвигаем с дороги. Пожал плечами я, разглядываю несколько трупов, оставшихся лежать в проходе. Хотя можно оставить как есть и перешагнуть, но я не уверен, что если придется бежать, двери закроются. «Нет уж, лучше сдвинуть», – поморщился Федя, беря в руки стул. Впрочем, по одной мумии были довольно легкими, а потому вскоре в проеме осталась лишь лужа крови, которую мы аккуратно обошли, стараясь не наступать. Да и было ее не слишком много – Гораздо меньше, чем должно быть. Этаж прошли медленно, настороженно проверяя все доступные помещения. Все-таки плохо на нас влияет воспитание в духе безоружный и не опасен. Однажды можно и допрыгаться, недооценив аборигенов. Даже таких вот зомби. Или кто они есть? Ого! Дверь на следующий этаж открыла нам огромный зал во всю ширину здания. С невысокими перегородками, на которых были нанесены узоры, похожие на наши электронные схемы, какие я видел в детстве. А между некоторыми полосками узоров были прикреплены драгоценные камни самых разных цветов. «Похоже на платы», — присвистнул Федор, не торопясь входить в зал, «как в старой аппаратуре. Я в детстве к таким проводки припаивал, и сторож есть». «Где?» — я вскинул револьвер, удивляясь спокойствию напарника, — Но, проследив за его взглядом, заметил только скелет, сидящий на полу, рядом с одной из перегородок. «Блин, напугал! Дохлый он!» «Уверен?» – ухмыльнулся Федор. «После того, как за нами бегали мумии!» Вместо ответа я поднял револьвер и выстрелил в череп, разлетевшийся брызгами костной ткани. Подождав немного, мы убедились, что из-за перегородок никто не торопится выскакивать и хватать нас зубами а потом зашли в помещение, настороженно озираясь по сторонам. «Серверное?» – предположил я первое, что пришло в голову. «Отсюда все эти возможности в квартирах. Там-то ничего такого нет, кроме пультов». «Очень похоже», – кивнул он в ответ. «Только это получается, что если мы тут все раскурочим, то больше ничего работать не будет? Давай сначала все осмотрим», – предложил я. «Потом уже думать будем. В наглую ломать не хотелось бы». «Одно дело ключи нам не нужно раскурочить, а совсем другое работающий артефакт, обслуживающий весь дом. Это если мы правильно поняли». «Ты меня прямо успокоил», — довольным голосом сообщил Федор. «А то я уже переживать начал. Вдруг тут система безопасности против вандалов встроена. Ты чего-то не то сковырнул, от тебя раз и зачистили». «Блин, я даже руку за спину убрал, которую тянул, чтобы потрогать рисунок на перегородке» нанесенный какой-то отливающей металлом краской. Из соседнего прохода нервно хохотнул напарник, заметивший мою реакцию. А потом мы разошлись по залу, обходя по периметру стойки и перегородки, заглядывая в каждый закуток. Пока шел, наткнулся на несколько скелетов, но на этот раз стрелять не стал. Просто толкнул череп, он сам и отвалился. Видимо, много времени пролежали здесь эти кости, Непонятно только почему мумии тогда живы. Как выяснилось, перегородки были расставлены далеко не по всему залу, центр оказался вполне себе свободен. Точнее, тоже заставлен, но монолитными столами из непонятного материала, напоминающего пластик. Причем пространство под столешницей было закрыто чем-то вроде тумб из того же материала, и я подозревал, что там тоже проходит какой-то механизм, Судя по тому, что все столы были усыпаны разнообразными датчиками, пока не активными. «Слушай, если я правильно понял, поскреб затылок стволом револьвера «Федор», застывший возле одного из столов, круглый и желтый – это связь, ну или аналог телевизора. Информационный, в общем, проверим? «Давай сначала первый этаж осмотрим», – предложил я. «А то на сейчас, отключатся все двери и огребем потом». «Пошли!» – вздохнув, кивнул напарник и первым зашагал из зала. «Выход на первый этаж привел нас в самый натуральный гараж. Большие проемы ворот, открытые на остеши, никакой мебели. Только пыль повсюду до да трава, выросшая на нанесенной ветром земле. Хоть бы одна машина без колес, раздолбанная в хлам, проворчал я, оглядывая пустое пространство. Просто посмотреть, как это все у них работало». «А может, у них и колес не было, и транспорт летал? Ну, на антигравитации», – предположил Федор. «Или они на конной тяге перемещались в телегах? Вот и узнали бы». «Так и пошли, узнаем то, что сможем, пока наши не вернулись и не начали причитать, мол, опасно, не лезьте», – предложил Федор, разворачиваясь к пандусу. «Может, еще какие голограммы покажут?» «Пошли», – вздохнул я, бросая взгляд на улицу. Впрочем, и там, в густых кустах, никто не спрятал для меня летающую машину. Зал встретил нас тишиной и покоем, не кидались из-за перегородок зомби, не поднимались из скрытых ниш киборги или големы, и даже Кая не появилось неожиданно узнать, где это я шляюсь без нее. «Пошли, запустим твою информационную панель», – махнул рукой я в нужном направлении. «Зря, что ли, весь день носимся по зданию». В этот раз все было не так просто и совсем не быстро. Каким-то образом магические искры, которые я направлял на датчики с одного стола, перенаправлялись и на остальные, и чтобы зажечь их, пришлось изрядно потрудиться, причем нам обоим. При этом я прекрасно видел, что накопители в перегородках полны, уж это-то я научился отличать уже давно. Наконец-то! Обрадовался я, когда датчики на всех столах вокруг загорелись, словно новогодние гирлянды. «Блин, здесь даже оттенки есть», покачал головой Федор, оглядываясь вокруг. «Явно женщины проектировали. С чего это вдруг, не понял я. С того, что у мужиков есть только цвета радуги, ровно семь штук», категорично заявил он. «А всякие там салатовые, ультрамариновые и коралловые, это все придумали бабы, чтобы есть нам мозги. Но сейчас-то тебе повезло», ухмыльнулся я. Чуть что и прикинулся шлангом, типа «моя твоя, не понимай». «Ну, здесь и бутиков нет, и косметических магазинов сложнее облажаться». Серьезно кивнул Федор, потом еще раз огляделся по сторонам и вздохнул. «Зато есть кнопки, нажмешь не тот цвет и запустишь какой-нибудь армагедец. А ты не тяни руки, куда не просят». Пожал плечами я и активировал ближайший датчик, который мы определили как связь. Практически сразу в центре зала появилась новая голограмма, но в этот раз там была не девушка. Широкий брутальный гном с бородой заплетенной в косички и одетый в форму, напомнившую мне фильмы про будущее, где отважные космолетчики бороздят просторы галактик, смотрел на нас, не отрывая взгляда. Причем выглядел он настолько реалистично, что я даже вытянул руку, попытавшись схватить бороду, но ожидаемо ухватил лишь воздух. А вот в руке у голограммы был какой-то предмет этакая поместь бластера из здоровенной варежки, которую он придерживал второй рукой, но дополняла картину струйка крови, сползающая по виску гнома. Засмотревшись, я не сразу обратил внимание, что голограмма давно уже что-то говорит хриплым, словно прокуренным голосом, и помнился только когда он исчез. Что он сказал? машинально спросил я, повернувшись к Федору. «А я знаю», – удивился напарник, посмотрев на меня, как на придурка. «Отчитывался, рапортовал. Видно же, что военный». «Ну, теперь мы хотя бы знаем, как они выглядели», – кивнул я и, подумав, включил следующую запись. «Некоторое время мы рассматривали самых разных персонажей, которые что-то говорили, отчитывались, причем, как я понял, представлены они были самыми разнообразными слоями общества, судя по одежде». В какой-то момент Федору надоело, и он отошел в сторону осматривать остальные столы, а я запустил очередное послание и с трудом подавил в себе желание отскочить. Прямо передо мной очередной гном в мундире полил куда-то из своей варежки с густками плазмы или чего-то похожего и орал во всю глотку, а потом исчез, словно его и не было. Но теперь мы еще и знаем, как выглядело их оружие и как оно работало. Пробормотал я, занося руку над очередным датчиком, и тут сзади послышался удивленный голос Феди. «Глянь, что я нашел!» Обернувшись, я увидел, как над столом, к которому отошел напарник, горит подробная карта почему-то круглой формы. И помимо населенных пунктов, среди трехмерной композиции четко выделялись семь порталов. Один в центре и шесть по периметру. «Как думаешь, какой из них наш?» Задумчиво спросил Федор и ткнул пальцем в какое-то место на карте. «Скорее всего, мы сейчас вот в этом поселке. Что скажешь?» Не торопясь отвечать, я рассматривал карту, отмечая мелкие детали, и чем дольше я на нее смотрел, тем больше у меня появлялось вопросов.